Глава вторая. Небо бледнеет и хмурится, прежде чем я слышу звук, поворачиваемого в замке ключа. Из-за двери появляется санитарка в синем платье с накрахмаленным белым передником. У нее квадратное лицо и двойной подбородок, и шея такая же широкая, как и голова, а кожа напоминает вареную грудинку. К тебе, доктор, говорит она. Это не тот же доктор, что и всегда. Внутри у меня все сжимается. Не могу сказать, что мне нравится доктор Оомок. Иначе я бы не попыталась его убить. Уж точно не душила бы его, как в тот раз. Но Оомок хитрый и скользкий. С поникшими, напомаженными усами. А этот новый доктор гладко выбрит и кажется моложе. У него добрые глаза. Вокруг них появляются морщинки, когда он улыбается. «Доброе утро, Мэри! Обращается ко мне он. Надо сказать ему, что меня зовут не Мэри, а Мот. Хотя в бумагах я означусь как Мэри. Потому все меня так и зовут. Так что, может, это как раз я ошибаюсь. Да ради всего святого. Должна ведь я знать такие вещи. Должна же я быть уверена в собственном имени. Он продвигает себе стул. «Меня зовут доктор Димонд», — говорит он. «Вы помните, почему оказались здесь, Мэри?» «Как же раздражает, что он зовет меня чужим именем!» «Помните, как заболели? Что вызвало вашу болезнь?» «Нет». Он смотрит в мои бумаги, переворачивает страницу, еще одну, хмурится. Его глаза бегают из стороны в сторону, пока он читает. Он поворачивается к подбородку. Здесь всегда применяют такой уровень седации. К этой пациентке, да, произносит она с предыханием. Я ей не нравлюсь. Никому из них не нравлюсь, потому что пыталась убить Омака, а может, потому что мне это не удалось. Тогда остается только удивляться, как пациентка стоит без посторонней помощи. Про память я уже молчу. О, этой кошмары начнутся, доктор если мы не дадим ей достаточно лекарств». «Ясно». Доктор поворачивается ко мне. «Что же, уменьшим дозу и посмотрим, что из этого выйдет». Он достает из кармана книгу и протягивает мне. «Это тетрадь с цветами на обложке. Она новая и чистая, и никто в ней еще не писал. Я бы хотел, чтобы вы записали все, что помните о своем прошлом. Абсолютно все». Мне пригодится даже самая незначительная деталь. Он и понятия не имеет, как легко мысли вылетают у меня из головы. Но я все равно киваю. Держите тетрадь при себе, чтобы она всегда была под рукой на случай, если вдруг что-то вспомнится. И передает мне наточенный карандаш. Мне не удается скрыть удивление. Обычно острые предметы под запретом. Я перевожу взгляд на подбородок. Она тоже это заметила, но ничего не говорит из страха возразить доктору. Я прикрываю карандаш тетрадью, прячу подальше от чужих глаз. Может, она и забудет о нем. Доктор хмурится. Вы умеете писать? Мой отец был учителем. Вы помните своего отца? Вырывается у него. Нет, не знаю, почему это сказала. Откуда вообще взялись эти слова? Может быть, это неправда. Он поджимает губы. «И все же хотел бы узнать, что вы помните о прошлом, будь то правда или нет». «Я не могу ничего вспомнить». Он обводит комнату взглядом и слабо улыбается. «На вашем месте я бы не был так в этом уверен». Он еще раз смотрит вокруг себя и перестает улыбаться. «Можете лечь и закрыть глаза». «Я делаю, как он говорит». Эти врачи всегда выдумывают какие-нибудь уловки, чтобы заставить меня признаться в преступлениях, о которых я ничего не помню. Что бы я ни совершила, все это уже в прошлом. Его уже поглотила тьма, порожденная гниющими в моей голове секретами. Ничего им не удастся найти, как бы они ни старались. Даже лучшим врачам не под силу найти то, чего уже нет. Расслабьтесь, Мэри и разожмите руки. Мод, говорю я. «Меня зовут Мод. Слышно, как ручка скребёт по бумаге. «Ну вот, уже неплохое начало», — произносит он. И я думаю, как же это просто, будто семечки щелкать. «Дышите глубоко, расслабьтесь». Мои пальцы оцепенили и отказываются слушаться. Я медленно разжимаю их. Представьте, что вы в безопасном и красивом месте, и постарайтесь вообразить его. Бояршник, Боярышник и стоячая вода в кромешной ночи. Представьте, что гуляете там. Вы в безопасности. Гуляю? По болоту? Ночью? «Все спокойно», — говорит он. «Ничто не может вам навредить». Кто-то кричит в коридоре. От шагов дрожит пол. Вибрация доходит и до моей кровати. «Где вы сейчас?» — спрашивает врач. «В моей комнате». Я открываю глаза. Он кивает и делает запись в моих бумагах. «Интересно. Ничего не получилось вспомнить. Совсем?» «Нет». «А увидеть безопасное место?» «Нет». Он кивает и продолжает писать. Ничего страшного. Гипноз выявит больше. Гипноз? Возможно, вы слышали о месмеризме. Я сажусь на кровати. Месмеризм? Как в мюзик-холлах? Примечание. Имеется в виду медицинская система XVIII века, сводившаяся к тому, что причины болезней — кроются в нарушении магнитного равновесия в организме. Учение венского врача Франца Месмера дало название теории гипноза. Однако позже выродились спиритизм, оккультизм и по сути лженауку. В Великобритании рубежа 19-20 веков месмеризм и вовсе превратился в увеселительный номер. В мюзик-холлах им развлекали публику наравне с электрическими экспериментами, фокусами и чревовещанием. Например, вызывали добровольцев из зала, погружали в состояние гипноза и заставляли потешать зрителей какими-нибудь трюками. Конец примечания. Он хочет сделать из меня идиотку. Посмешище. Вы хотите посмеяться надо мной? Нет. Он поднимает руку. Никто не будет смеяться. На протяжении всего сеанса вы будете находиться в состоянии покоя и только мысленно вернетесь в прошлое. Он улыбается. Гипноз позволит вам пробудить ваше подсознание и добраться до давно забытых воспоминаний. Он смотрит в сторону, закрывая свой блокнот. Я освобожу ваше прошлое. Но что, если я не хочу выпускать его на свободу? Вам нечего бояться. У него открытый, честный и теплый взгляд. Глупо это, наверное, доверять красивым глазам. В конце концов, однажды они меня уже предали. Во Франции врачам удалось добиться великолепных результатов благодаря гипнозу при лечении истерии, сообщил он. Думаю, он поможет и нам в случае с вашей болезнью. Моей болезнью? Травматическая амнезия. Он наклоняется ко мне, луч света в виде ромбика падает на его лоб, словно бриллиант, словно третий глаз открывается прямо в центре. Иногда после катастрофы его голос смягчается. После пугающего или какого-то печального события он думает, что мне надо пояснить значение слова «катастрофа». Наш разум выбирает забвение и прячет все связанные с ним воспоминания как можно дальше. Таким образом, мы защищаем себя. Это наша стратегия выживания. Но жить в состоянии постоянного страха никому не захочется, правда? Не хочу говорить ему, что мне страшно и всегда было страшно, сколько я себя помню. «Я всегда была больна», — говорю ему вместо этого. «Нет, от его улыбки мне хочется плакать». «Нет, не всегда». Когда-то вы чувствовали себя хорошо. Значит, было время до безумия. И этот доктор Диамант хочет вернуть меня в него. Не уверена, что это хорошая идея. Совсем не уверена. Тетрадь остается у меня. Поверить не могу. Все остальное принадлежит лечебнице. Даже одежда на моих плечах. Но карандаш и тетрадь мои. Я раскрываю ее и пролистываю страницы. Она пахнет свежестью и новизной. Страницы не пропитаны вонью лечебницы. Я оглядываюсь в поисках безопасного места, чтобы спрятать ее. В этой комнате много таких укромных мест. За столом есть как раз подходящего размера выемка между половицами и стеной. Цветочная тетрадь идеально туда помещается. Подбородок приносит мои лекарства после ужина. Это половина того, что я принимаю обычно. Глаз тебя не спущу. Ее лицо приближается к моему. Только попробуй выкинуть что-нибудь, и доктор Оомак с тобой разберется. Я смотрю ей в глаза, пока она не отводит взгляд. А когда гасит свет, сворачиваюсь в кровати и думаю об отце. Он был учителем, я сказала. Откуда такая уверенность? У меня нет воспоминаний, Ни о каком учителе, ни даже об отце. Ни картинки, ни лица, тела, голоса или запаха. В моей голове даже нет той пустоты, которую должен занимать отец. У него такие же темные волосы, как и у меня. У меня его глаза, его нос. Может быть, у него такие же усы, как у омока. Или морщинки вокруг глаз, как у диаманта. Как так вышло, что я полностью забыла собственного отца? И наверняка он тоже забыл обо мне, иначе он точно пришел бы и забрал меня отсюда. Он бы пришел и забрал меня домой. Я погружаюсь в сон, продолжая мысленно искать этого человека, который, возможно, любил меня, заботился обо мне, но не нахожу его. В моих мыслях осталось место только для болота. Все как обычно.